Глава 6. Карета. Ави, что ты делаешь? Писетц подкрался незаметно. Точнее, он не подкрадывался, а выскочил из лавки как ошпаренный. Просто весь мир, включая жениха, на несколько мгновений выпал из моей реальности, оставив мне здоровому разуму лишь одно любование манящими губами горемника. Какой же он красивый этот принц! И это ошалелое выражение в ярких бордовых глазах лишь придаёт ему особое очарование. Осознала, что успела обхватить Лекса за шею обеими руками, и даже встала на цыпочки, чтобы прижаться к губам мужчины в поцелуе. Несмотря на спешку, Рендел успел таки купить, что хотел. В руках он сжимал невероятно красивую резную шкатулку, богато украшенную драгоценными камнями. Судя по гневному пыхтению псца, Он намеревался обрушить эту красоту на голову соперника. Так что пришлось срочно брать себя в руки и в очередной раз выкручиваться. Он рот приоткрыл, и я пыталась рассмотреть его зубы. Может, ему стоматолог нужен? Я не смогла как следует разглядеть на рынке. В потемневших глазах Лекса заискрил огненный, оскорбленный до глубины души дракон. А Рэндалл с облегчением воскликнул. «Но «Ну нельзя же вешаться на рабов прилюдно, дорогая!» Могла бы потерпеть до дома со своими осмотрами. Если хочешь, я сам ему зубы проверю, заодно пересчитаю». Со стороны гаремника донесся зубовный скрежет, но Рэндалл не обратил на это ни малейшего внимания. «Нет, спасибо, я сама», — похлопала я ресничками с самым невинным видом. «Ладно, как скажешь», — шумно выдохнул он. «Вот, позволь вручить тебе такой скромный подарок». Давно собирался купить для своей дорогой невесты шкатулку из Гренхена, но всё времени не было заскочить в этот магазин. Знаю, как сильно тебе нравятся вещи от мастеров из этой фейской страны. Спасибо, очень мило. Расплылась я в улыбке, принимая презент и одновременно прикидывая в уме, в чём тут может оказаться подвох. Наверняка один из драгоценных камней, артефакт для прослушки или чего-нибудь ещё. Шэрэс Как же мне нужна информация? А поцеловать? Жених выразительно ткнул пальцем в щёку. Ты же сам меня только что отчитал, чтобы я прилюдно не вешалась на мужчин, повела я плечом. Нет, ну что ты? Я не отчитывал, просто мягко рекомендовал, тряхнул головой Рендел. Прости, что сделал это так эмоционально. Я очень за тебя переживаю. Не хочу, чтобы весь тенейский рынок несколько месяцев судачило моей невесте. обсуждая её любви обильность. Ладно, пойдём, провожу тебя к карете. Повёл он меня вперёд, понимая, что поцелуя не дождётся. Лекс отправился следом. "Михайсь там тебя уже заждался. И, кстати, ты зря купил ему новую ливрею, слишком балуешь своих рабов". "Угу", сдержанно отозвалась я, лишь бы что-то сказать. Рендел расценил это как недовольство. Ну не сердись на меня, а велика. Ты же знаешь, как сильно я за тебя волнуюсь. Нет ничего хорошего в том, что ты так быстро спускаешь свои деньги на новых гаремников и на одежду для старых рабов. Это финансы на ветер. Надо быть немного практичнее и надеюсь все-таки получить свой законный поцелуй на будущем свидании. Постараюсь найти очень красивое, уютное место, где бы нас никто не отвлекал и не тревожил. Помнишь нашу ночь в Рамейне? Такое сложно забыть, отозвалась я изо всех сил, скрывая сарказм. Я до сих пор вспоминаю, как хорошо нам с тобой было. Его глаза поддёрнулись мечтательной поволокой. И умоляю, Ави, заканчивай свои эксперименты с таблетками, тебе нельзя прекращать их пить, иначе непоправимо разрушишь своё здоровье. Конечно, невозмутимо улыбнулась я. Преподаватель актёрского мастерства леди Шартел мной бы гордилась. Какое счастье, что я, как принцесса, получила разностороннее образование. Всё, как обычно, говоришь мне: "Да, конечно", а сама всегда делаешь по-своему, мягко посипел Рендол. Мы ещё даже не женаты, а ты уже постоянно раздаёшь мне указания, осадила я его, скидывая голову. А знаешь, ты изменилась, пристально уставился на меня жених. Да? встревожилась я. «Меня раскусили? Наверное, надо было получше скрывать свои замашки принцессы». Стала более спокойной и уверенной в себе, не заламывая ж постоянно руки, и взгляд такой... «Царственный!» подобрал слово оборотень. «Потому что хорошая еда!» кивнула я на таверну обеда у деда. «И прогулки на свежем воздухе творят чудеса!» Я нацепила на лицо маску невинности. Я запомню этот рецепт, гэготнул Рендел. Вот, мы наконец-то пришли. Он завёл меня за угол очередной высокой палатки, и я оказался перед большой каретой с кучером, бородатым гномом в красной ливрее. Всё бы ничего, но вместо лошади горцовал огромный крокодил, зелёный, зубастый и длинноногий, с коротким хвостом. Он молниеносно развернул ко мне свою жуткую морду. Ой! Непроизвольно вскрикнула я от испуга, вскидывая руки. С кончиков пальцев сорвалась искрящаяся световая волна, и вокруг установилась звенящая тишина. Все невольные свидетели замерли, лица зрея странную картину. Я превратила крокодила в гигантского белого кролика. Надо было выпить таблетку Ави, простонал мужнихатай из-за глоло. Пошистый. Отпустил комментарий лекс. Он посмотрел на меня так, словно впервые увидел. Вы ж то на зайце поедете? спросил рыжий мальчик из толпы. Это не заяц, а кролик, автоматически поправила я его. И что тут странного? Всего лишь новые технологии. Привязываешь передмордой морковку и мчешься куда надо. Да-да, лучшая защита это нападение. Это во дворце такая новая мода, уверенно заявила коренастая крестьянка. и все местное сообщество бурно включилось в обсуждение. Вот только на мохнатой морде гигантского кролика до сих пор светился шок и возмущение моим произволом. «Ты знаешь, где можно купить морковку, милый?» развернулась я к пребывающему в ступоре жениху. «Кажется, одной морковкой не отделаетесь», хохотнул рыжий пацан. «У этой крольчатины остались зубы кроконя».